Семья распалась. Расстались два хороших в отдельности человека. Каждый из них имел не только право, но и все основания для того, чтобы быть счастливым в семейной жизни. А счастье было разбито. Любовь была замучена лишением сна и умерщвлена. По форме, по поступкам. Обвинять за этот раз пад семьи можно было бы только ее. Но, наверное, это не совсем справедливо. Она проявила слабость, да. Но это их общая вина и беда их общая. Изучая проблемы памяти, эмоций, динамики интеллектуальной активности, Психология и нейрофизиология в последние десятилетия немножко приоткрыли завесу сложного механизма периодических охлаждений во взаимоотношениях между супругами. Мы уже видели, как установка и доминанта помогают нам обнаружить лютого врага в самом близком человеке. Научение об установке и доминанте рассказывает лишь о том, как происходит это отчуждение, оставляя невыясненным вопрос о том, почему происходит колебание эмоционального отношения между супругами и размолвки, ссоры между некоторыми из них. В последнее время в связи с развитием приборостроения электроники Человек все глубже проникает в тайны человеческой психики, исследуя ее уже на уровне нервной клетки. Ученым удалось установить в головном мозге животных и человека центры, связанные с такими эмоциональными реакциями, как страх, ярость, а затем центры удовольствия и неудовольствия. В поисках центров удовольствия и неудовольствия ученые последовательно зондировали сотни точек в различных отделах мозга, в результате чего была составлена своеобразная эмоциональная карта мозга, схема расположения эмоциональных зон. Оказалось, что примерно 60% общего объема мозга является нейтральными в эмоциональном отношении, 35% ведущими положительными эмоциями и всего 5% эмоционально отрицательными. Ныне уже не представляют себе нервные центры эмоций в виде какого-то ограниченного участка нервной ткани, изолированного от всего остального мозга и занимающегося только изготовлением, например, радости или страха. Они составляют широко разветвленную систему нервных образований, связанную с различными уровнями головного мозга высших животных и человека и принимающую самое активное участие во всей жизнедеятельности их. Благодаря эмоциям Организм оказывается удачно приспособленным к окружающей среде. Они действуют быстро и надежно. Организм, не вдаваясь в подробности относительно характера раздражителя, характера воздействия, может со спасательной быстротой реагировать на этот раздражитель определенным эмоциональным состоянием – хорошо, плохо. Подобно болевым ощущениям, отрицательные эмоции служат своеобразным сигналом «Не надо! Прекрати!», который организм посылает сознанию. Порождаются подобные сигналы не только и не столько внешними обстоятельствами, но и состоянием самого организма. Определенная информация, ситуация, тот или иной предмет – явления, человек записаны в нашем мозгу на определенной цепочке нервных связей, и эта цепочка находится в возбуждении, в рабочем состоянии, когда мы воспринимаем